Не имея понятия о том, как надо отражать сыпавшиеся на него удары, Акаф все три раза нападал первый, не давая противнику времени нанести удар. Слива решил перейти в атаку и, будучи левшой, пустил в ход именно левую руку, закатив изо всех сил две затрещины, одну в левый глаз мистера Кафа, а другую в его красивый римский нос. На сей раз, к изумлению зрителей, свалился Каф. «Отменный удар, клянусь честью!» — сказал с видом знатока маленький Осборн, похлопывая своего заступника по спине. «Двинь его еще раз левой слива!» Левая рука сливы до самого конца действовала без промаха. Каф каждый раз валился с ног. На шестом раунде почти столько же человек вопило «Валяй, слива!», сколько кричала «Валяй, Каф!». На двенадцатом раунде наш чемпион, как говорится, совершенно скис, и не знал, на каком он свете, то ли ему защищаться, то ли нападать. Напротив, слива был невозмутим точно квакер. Его бледное, как полотно, лицо, широко открытые и сверкающие глаза, глубоко рассеченная нижняя губа, из которой обильно струилась кровь, придавали ему вид свирепый и ужасный, вероятно, наводивший страх не на одного зрителя — Тем не менее, его бестрепетный противник готовился схватиться в тринадцатый раз. Если бы я обладал слогом «Непира» или «Беловой жизни», я постарался бы достодолжным образом изобразить этот бой. То была последняя атака гвардии. Вернее, была бы, только ведь все это происходило задолго до битвы при Ватерло. То была колонна нея Грудь, шедшая на ля эйсент, ощетинившись десятью тысячами штыков и увенчанная двадцатью орлами. То был рев плотоядных бриттов, когда они, не зринувшись с холма, сцепились с неприятелем в дикой рукопашной схватке. Другими словами, Кав поднялся неизменно полной отваги, но едва держась на ногах и шатаясь, как пьяный. Слива же... Бокалейщик по усвоенной им манере двинул противника левой рукой в нос и повалил его навзничь. «Я думаю, теперь с него хватит», — сказал Слива, когда его соперник грянулся о землю так же чисто, как на моих глазах свалился в лузу бильярдный шар, срезанный рукой Джека Спота. В самом деле, когда закончился счет секунд, мистер Реджинальд каф либо не мог, либо не соблаговолил снова подняться на ноги. Тогда все школьники подняли такой крик в честь сливы, что можно было подумать, будто это ему они с первой минуты желали победы. Доктор Порки, заслышав эти вопли, выскочил из кабинета, чтобы узнать причину такого шума. Он, разумеется, пригрозил жестоко выпороть сливу, но Каф, тем временем пришедший в себя и омывавший свои раны, выступил вперед и заявил, «Это я виноват, сэр, не слива. Не добен». Я издевался над мальчуганом, вот он и вздул меня и по делам. Такой великодушной речью он не только избавил победителя от розги, но и восстановил свое верховенство над мальчиками, едва не утерянное из-за поражения. Юный Осборн написал домой родителям следующий отчет об этом событии. Шугеркейн Хаус, Ричмонд, марта 1850 года дорогая маменька надеюсь вы здоровы пришлите мне пожалуйста сладкий пирог и пять шиллингов. у нас здесь был бой между кафом и добином каф как вы знаете был за правилой в школе сходились они тринадцать раз и добин ему всыпал так что каф теперь на втором месте драка была из за меня Каф меня бил за то, что я уронил бутылку с молоком, а Слива за меня заступился. Мы называем его Сливой, потому что его отец — бакалейщик Слива и Радж, Темс-стрит, Сити. Мне кажется, раз он дрался за меня, вам следовало бы покупать у них чай и сахар. Каф ездит домой каждую субботу, но теперь не может, потому что у него два синяка под глазами. За ним приезжает белый пони и грум в ливреи на гнедой кобыле. Как бы мне хотелось, чтобы папенька тоже подарил мне пони. А затем остаюсь ваш почтительный сын, Джордж Сэдли Осборн. Постскриптум. Передайте поклон маленькой Эмми. Я вырезаю для нее карету из картона. Пирог пришлите, пожалуйста, не с мином а с изюмом».